глава 4 весной у маши появился молодой человек катя сразу об этом догадалась дочь начала красиво одеваться и по вечерам куда-то сбегать она по-прежнему училась и работала работала и училась катя откровенно недоумевала откуда у ее ребенка столько времени что хватает на все у нее в сутках по 36 часов что ли один раз подумала она Сайты знакомств Катя бросила. Чтобы выловить там действительно достойного мужчину, надо по горло окунуться в дерьмо. Да и вообще, кстати, неизвестно, есть ли там достойные мужчины. Как известно, если достойный мужчина по каким-то причинам и остается один, то ненадолго. У него может даже не быть времени сидеть на сайтах знакомств. По крайней мере, так решила Катя и удалила свою анкету. Дочь она практически прекратила видеть. Та забегала поесть, искупаться, да иногда поспать. Говорила, что ночует у подруги или работает в ночь. В общем, выдумывала. Какое-то время Катя терпела, но ее душа была не на месте. Дочери требовалось еще доучиться, а ребенок в этом возрасте мог напрочь переломать дальнейшую жизнь. Подобного Катя допустить не могла. «Ты должна меня познакомить со своим молодым человеком», — сказала как-то Катя за совместным ужином, которые теперь стали редкостью. Дочь поперхнулась чаем. прокашлявшись и вытершись с полотенцем, она посмотрела на родительницу круглыми глазами. «Мамусь, а с чего ты решила, что у меня есть молодой человек?» Катя скупо улыбнулась. «Ты думаешь, я дурочка?» Естественно, вопрос не предполагал ответа. Маша опустила взгляд в тарелку, начала ковыряться в ней вилкой. «Когда ты меня с ним познакомишь?» Задала Катя вопрос после того, как молчание откровенно затянулось. «Зачем?» «В смысле, зачем?» Округлились глаза Кати. «Я должна знать, с кем ты проводишь время, где ночуешь?» Маша резко подняла голову. На несколько мгновений их взгляды встретились. Затем дочь вновь уставилась в тарелку. «Зачем?» — повторила она. Катя почувствовала, что начинает закипать. Она положила вилку на край тарелки, сделала несколько глубоких вдохов-выдохов. «Доченька», — начала она ласково, — «я за тебя волнуюсь. Я просто хочу понимать, что рядом с тобой достойный тебя человек». Просто пригласи его к нам в гости. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Посидим, поболтаем. Маша долго не отвечала. Ковырялась и ковырялась вилкой в тарелке. — Хорошо, — наконец сказала она. — Я познакомлю вас. Катя ждала предстоящей встречи, будто второго явления Христа. Она сама не понимала, откуда столько волнения. Маша уже сказала, что Руслану 20, и он учится в том же институте. Чем ее мог удивить двадцатилетний молодой человек? Что он мог ей, хоть потенциально, такого сказать, что она так разволновалась? Однако факт оставался фактом. Катя не находила себе места из-за предстоящей встречи. Она раз 300 выбирала, что приготовить, а потом отказывалась от этого блюда, даже думала заказать что-нибудь в ресторане. Попробовала посоветоваться с дочерью, но та сказала, что Руслан всеяден. Наконец день знакомства наступил. Катя все же выбрала меню, приготовила наггетсы в панировке, к которым полагался соус тарияки и пюре, а также грибной салатик и всего остального до кучи. Маша с Русланом пришли в семь вечера, как и было оговорено. С первого же взгляда на молодого человека дочери Катя почувствовала сильный трепет. Она еще не понимала, чем он вызван, поэтому просто списала на волнение. Ничем особо примечательным Руслан не выделялся. Симпатичная внешность, короткие волосы, обычная одежда, приятный голос. — Здравствуйте! — улыбнулся он. И тут-то Катя поняла. — Его улыбка! Она оказалась точь-в-точь, точь, как у Кирилла. Катя застыла, точно стала изваянием. — Мама? — взволнованно произнесла Маша. А с лица гостя начала медленно сползать улыбка. «Да — Да-да. Катя почувствовала себя не в своей тарелке. — Здравствуй, здравствуй. Она провела гостей за стол, усадила. Как примерная хозяйка начала хлопотать, выставляя кушанье на стол. — При этом нет-нет, а ловила себя на том, что посматривает на Руслана. Она заметила в нем еще несколько черт, которые были присущи покойному мужу. Руслан точно так же чесал нос. А еще так же хмурился. За едой закипел разговор. В первые минуты у Кати сложилось мнение, что перед ней не оперившийся юнец. Однако, чем дольше продолжался разговор... тем больше Катя убеждалась, что первое впечатление о человеке, как обычно и бывает, всегда ложное. Руслан оказался довольно интересным собеседником. Начитанным, умным, сообразительным. Но, что самое главное, он имел собственное мнение, которое мог аргументированно обосновать. Теперь Катя поняла, почему ее дочь выбрала этого мужчину. Она бы и сама его выбрала, будь на 20 лет моложе. потому что перед ней был именно мужчина. Мужчина с большой буквы. Таких на самом деле видно сразу. Они серьёзны, целеустремлённы, умны и никогда не сдаются. Да, Руслану ещё не хватало жизненного опыта в некоторых вопросах. Но опыт приложится, на то он и жизненный. Самое главное в нём уже было. В какой-то момент Катя поняла, что у неё жёсткое дежавю. Не как обычно секундное ощущение, что данные обстоятельства уже были, а долгое, где-то с минуту сильное ощущение, что она уже сидела с этим человеком на этой кухне и разговаривала. Катя даже попыталась вспомнить, а вдруг это и правда уже случалось, но тут же себя одернула. Такого попросту не могло быть. Однако после того, как дежавю схлынула, она все равно осталась с ощущением, что знает Руслана всю свою жизнь. А еще его улыбка, его мелкие почесывания носа, его оттопыренный мизинец на кружке, его манера держать вилку между средним и безымянным пальцами, его легкий наклон головы влево, когда он задавал вопрос. Катя все это уже видела. Много-много раз видела у Кирилла.